Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 66. Ожившие сновидения. Легко затеряться в воспоминаниях о прошлом, особенно если ты уже и сам не молод. Когда старик наконец вырвался из забвения... Он заметил, как перед ним промелькнула рука и нажала кнопку на панели, а затем появилось улыбчивое лицо Циндю. Мы сами справимся. Продолжайте мечтать. На этих словах он прошагал к французскому окну, которое как раз исчезло, уступив место порывистому ветру. Следом за ним шагал ещё один нарушитель правил. Он встал у края платформы, и уставился на огни ночного города поблескивающие где-то там в самом низу его глаза были полуприкрыты а выражение лица было спокойным и отстранённым старику вдруг на мгновение показалось что если бы тот наблюдатель из его воспоминаний снял очки то он бы один в один выглядел как этот парень рассмотрев немного город юхо спросил Нам прямо здесь и спускаться? Старик подумал, что он даже говорит, как тот наблюдатель, без особого энтузиазма. Но всё-таки для этого студента это было впервые, поэтому старик пояснил: "Да, прямо тут и спускайтесь. Если посмотрите вправо вниз, то увидите длинную лестницу. По ней и спускайтесь. Юхов взглянул куда сказал старик и действительно увидел лестницу, которая казалась нет конца. Для тех, кто боялся высоты, такой вид и правда был устрашающим. Страшновато, не правда ли? Не мог промолчать старик. Правда, страх высоты можно быстро преодолеть. Циндзю не помнил предыдущие 12 раз, когда он нёс наказание. Так что для него здесь всё было в новинку. Улыбнувшись, он спросил у Юхо: "Тебе нужно преодолеть страх? Не беспокойся, я подожду, пока ты психологически настроишься. Если присмотреться, лестница не такая уж и длинная". Взглянув на него, Юхо вышел в окно. Расмеявшись, Циндзю последовал за ним. И зачем я только заговорил про преодоление страха? Сегодня для смотрителя этажа был поистине странный день. Вместо одного нарушителя спокойствия их теперь стало два. Вот только поведение Циндзю немного изменилось по сравнению с прошлым. Его можно было сравнить с длинным острым мечом, завёрнутым в тонкую ткань. Лишь иногда Совершенно случайно сквозь эту ткань можно было заметить отблеск лезвия. Старик много повидал на своём веку, так что такое изменение характера не было для него чем-то необычным. Изменившийся человек ведёт себя так, будто потерял что-то очень важное и никак не может это найти. Такие люди часто отвлекаются, а другим кажется, что они стали ленивы и безразличны ко всему. И лишь когда они приходили в себя, снова напоминали себя прежних, веселых, жизнерадостных. Именно таким и стал Цинь-Дзю. Интересно, что же такого важного потерял Цинь-Дзю, что так изменился? Размышляя над этим вопросом, старик понемногу начал засыпать, но неожиданно проснулся. Он вдруг понял, что второй экзаменующийся тренаж так и не зарегистрировался. Вообще-то Юхо специально не прикасался к панели. Как ни странно, но именно о ней он помнил очень хорошо. Точнее, он знал, что она содержит все записи о предыдущих визитах человека. Кроме того, она может связать вместе экзаменующегося и наблюдателя, показать, кто именно приводил нарушителя спокойствия на наказание. Так что есть большая вероятность, что как только Юхо прикоснётся к панели, на ней тут же всплывут все данные на наблюдателя А. А сейчас этому никак нельзя произойти. Спуск длился дольше, чем хотелось бы. Холодный ветер не утихал ни на секунду, пронзая тело миллионами ледяных игл. Спустя долгое время Юхо наконец почувствовал конец лестницы. и отпустил руки, приземлившись на землю. К счастью, падение смягчило что-то похожее на подушки. Поднявшись, он огляделся и увидел, что рядом сложена стопка зелёных матов. Именно они и смягчили его падение. Неподалёку была песочница, а чуть дальше от неё беговая дорожка и травяное поле. Стало ясно, что это была спортивная площадка. Повсюду стояли группки учеников по 3-4 человека в каждой. Слышился громкий смех. Раздался шум, и на маты приземлился Циндю. Оглядевшись, он спросил: "Где это мы? В школе?" Угу. "Ты уверен, что это правильное место?" Всё было чистым и ухоженным. Не похоже, что этот экзаменационный центр нуждался в уборке. Система не стала бы их закидывать сюда, если бы нужно было всего лишь протереть окна, не так ли? Система не ошибается, если речь идёт о наказании, ответил Циндю. Так, посмотрим. Что ты ищешь? Обычно рядом с местом приземления есть список, что нужно сделать. Он сообщает наказанному, какие условия нужно соблюсти. чтобы уборка считалась завершённой. Ага, вот и он. Под ногами Циндю валялась записка. Она была пожелтевшей, из-за чего почти слилась с песком, в котором и была зарыта. В записке было всего несколько предложений. Предмет экзамена: политика. Знания, которые проверяются: философия, материализм и идеализм. В процессе сдачи экзамена экзаменующиеся слегка перестарались, из-за чего экзаменационный центр вышел из-под контроля. Спецэффекты, которые изначально должны были затрагивать только экзаменующихся, теперь затрагивают всех, как экзаменующихся, так и неигровых персонажей. Согласно правилам, уборка требуется в том случае, если экзаменационный центр выйдет из-под контроля 5 раз подряд. Задание по уборке. Пожалуйста, уберите все появившиеся объекты и верните экзаменационный центр в его первоначальное состояние. Политика, философия, материализм и идеализм? И где все эти появившиеся объекты? Уставившись на поле, спросил Юхо. Понятия не имею. Может это все эти люди? Юхо ничего не ответил. Раздался звонок, сигнализирующий об окончании урока. Преподаватели физкультуры, стоявшие по разным углам поля, за свистели в свистки. Девчонки весело болтали, собираясь уходить, а мальчишки пытались ещё пару раз забросить мяч в кольцо, прежде чем уйти. Слегка позеленел Не похоже, что ему здесь нравится, неожиданно произнёс Циндзю. Повернувшись к Циндзю, его увидел, что тот лениво рассматривает его лицо. Что ты делаешь? отмечаю изменение выражения твоего лица. На мгновение оно побелело, а теперь застыло. Слегка наклонившись, Циндзю отметил, что Юхо сжал губы в тонкую линию. Ты что-то не то съел? Наконец не выдержал Юхо. Нет. Просто спрыгнул с высокого здания и теперь нахожусь в прекрасном настроении. Если бы эти слова услышал старик, его бы хватил инфаркт. Но факт остаётся фактом. Циндзю и правда понравилось спускаться. а точнее скользить по лестнице вниз на большой скорости. Это так будоражит нервы. Но если быть уж совсем откровенным, не только спуск стал причиной хорошего настроения. Нет. Само это место как-то вселило в него радость. Он вдруг на мгновение подумал, что, может быть, все прошлые 12 раз были не такими уж и плохими, а может Может, именно в этот раз произойдёт что-то хорошее. Вы здесь? Вдруг раздался голос. Повернувшись на звук, Юхо увидел вдалеке женщину средних лет в платье кофейного цвета. Она помахала им рукой и начала быстро приближаться. Вы здесь, чтобы помочь, не так ли? Я директор этого заведения. Моя фамилия Сяо. А вот это наши молодые учителя. Уровень абсурдности системы зашкаливал дальше некуда. Им нужно было всего лишь убрать этот центр. А она придумала для этого целый сценарий. В чём тогда разница между этой уборкой и прохождением экзамена? иронично спросил Юхо. Есть разница. Уборку не нужно переделывать. Директор быстро представила учителей и спросила: "Вы же в курсе, что здесь произошло?" "Нет, расскажите", ответил Циндю. "Вы не в курсе? А тогда чего вы припёрлись, если не в курсе?" зло пробубнил молодой парень. Под его глазами залегли чёрные тени. Да и сам он выглядел очень уставшим. И не он один. Все учителя и директор выглядели, мягко скажем, замученно. «Учитель Джен!» — воскликнула директор. Парень тут же закрыл рот. «Простите!» — повернувшись к Циндю, извинилась женщина. «В последнее время на нас столько всего навалилось, да к тому же мы почти не спим, поэтому мы все устали, физически и морально». «Так что...» «Что тут у вас произошло?» «Как вам сказать?» «В последнее время здесь не очень чисто». Цинь-Дзю с трудом сдержался, чтобы не ляпнуть какую-то глупость. И вежливо спросил. «Что значит не очень чисто?» Измученный учитель Джен больше не мог это терпеть. «Некоторое время назад у студентов была любимая игра. Вы должны понять». что из-за стресса перед экзаменами детишкам нужно иногда развлекаться. В общем, есть такая игра, когда ты типа как загадываешь желание или вызываешь духов. Некоторые делают это ради развлечения, другие из чистого любопытства. Ну, а некоторые просто слишком отважные. А, да, я слышал что-то такое, ответил Циндю. И кого же они призвали? Не знаю, как назвать эту штуку. Если верить ученикам, это существо помогает увидеть сны или крадёт сны. В общем, как-то связано со снами. Но проблема не в этом. Проблема в могуществе этого существа. Да, грустно поддакнула директор. Проблема в могуществе. «Это существо делает сны реальными, оживляет их». «Можно призвать такое существо?» – удивленно спросил Циндзю. «Я тоже в такое не верила, пока это не произошло с нами». «А как его призвать?» – спросил Циндзю. «А вы здесь, чтобы убрать проблему или чтобы наплодить новых?» Женщине почему-то показалось, что эти двое мужчин могут натворить проблем побольше, чем любопытные школьники. Нет, нет, нет, взмахнула она рукой. Проблема не в том, чтобы его призвать. Проблема в том, что в школе много детей, и всем им снятся сны. Вся школа погрузилась в хаос, потому что все сны стали реальностью. А разве это плохо? расхохотался Циндю. Это же стопроцентный уровень сбычей мечт. И вот тут учитель Джен не выдержал. Херня это, а не хорошо. Первые дни всё было ещё терпимо. Некоторым школьникам не снились сны вообще. Некоторые не поверили в то, что сны могут сбываться. Многим снились хорошие сны, типа они сдали экзамены и всё такое. но разве бывает так, чтобы всё время снились только хорошие сны. Кому-то приснилась парочка кошмаров, и это стало началом конца. В ту ночь я был на ночном дежурстве и остался в общежитии, продолжил учитель. Боже, вы представить не можете, какие ужасы я пережил той ночью. За окном висел труп Половина кровати была залита кровью, а в дверь вскреблось что-то ужасное. Всё, что приснилось школьникам, все эти кошмары, они ожили и бродили по общежитию. Все эти кошмары стучали в двери, заглядывали к школьникам, пугая их. На следующий день половина учащихся пришла на занятия с мешками под глазами от недосыпа. В тот день Перед школьной психологической консультацией собралась уйма народу. Вступила в разговор низенькая учительница. Я проработала здесь не один год, но за последние несколько дней от всего этого я уже начинаю сомневаться в собственной вменяемости. Школьники толпились не только перед офисом психолога Чень, они заполонили медицинский кабинет, а также кабинеты других учителей. У нас школа-интернат, в который учатся куча детей. Все они уезжают домой раз в месяц, поэтому мы для них как родители. Вполне естественно, что испугавшись, детишки тут же бегут к нам. В первый день все были напуганы. Но днём все сны исчезли, так что многие подумали, что, может, и проблемы-то никакой нет. А затем наступила ночь. И всё началось по новой. И дело уже не только в школьниках, закричал учитель Джен. Мне самому приснились кошмары. Герои всех фильмов ужасов, что я когда-либо смотрел, явились мне во сне. А потом и на Еву. А у меня вообще бессонница, пожаловалась психологиня. У меня уже голова трещит от недосыпа. Поскольку в этот раз кошмары приснились уже большему количеству людей, хаос в школе разросся ещё сильнее. А дальше всё пошло по нарастающей. Каждую ночь всё большее число учеников видело кошмары. А вы пробовали пить снотворное? спросил Циндю. Ну, конечно, ответила директор. И не только взрослые, но и дети. Мы уже все способы перепробовали. А тут ещё закрыли все дороги, так что дети не могут разъехаться по домам. Но, может, это и к лучшему. Кто знает, вдруг это продолжится и у них дома. Если такое случится, то из-за слухов в нашей школе придёт конец. Недалеко от них дети закончили собираться и уходили с поля в сопровождении учителей. Несмотря на хаос и бессонные ночи, Они всё ещё были полны энергии. Это же дети, прокомментировала директор. Им проще. Днём они хорошо кушают и веселятся. Днём кошмары не оживают, так что на первый взгляд всё кажется нормальным. Вот дождётесь ночи и сами всё увидите. У нас здесь училась группа иностранных школьников, отметил учитель Джен. Почти все они, если так пойдёт и дальше, школу придётся закрыть, перебило его директор. Но даже если мы её закроем, что будет с детьми, которые вынуждены были пережить этот кошмар? Как это на них отразится? Владелец школы по какой-то причине пригласил вас двоих, чтобы помочь разобраться с этой проблемой. Вы же точно сможете помочь. Это было их наказание. Разве они могли отказаться? Должно быть, так называемая группа иностранных школьников, о которой говорил учитель Джен, это и были экзаменующиеся. Изначально эффект оживающих снов должен был влиять только на экзаменующихся. Но что-то пошло не так, и теперь он срабатывает даже на неигровых персонажах. Вот так и обрели жизнь все монстры и призраки из кошмаров. Юхо, державший в руке записку, холодно произнёс: Политика, философия, материализм и идеализм субъективно созданные объекты. Что за бред? А сколько всего учащихся сейчас в школе? спросил он директора. Ну, сейчас Зимние каникулы, так что не так уж и много. Самые маленькие ученики разъехались по домам. Здесь остались только взрослые. Наверное, где-то около 1000 человек. 1000 человек. 1000 ночных кошмаров. Владелец школы предупредил нас, чтобы мы помогали вам во всём. Давайте я вам сначала покажу вашу комнату. Продолжила директор. «Джан Мин, иди сюда!» Подозвала она паренька. Он был слегка полноватым, с миленьким круглым личиком. «Директор, что случилось?» Эти два гостя приехали сюда по просьбе владельца школы. Они останутся ночевать в общежитии, в комнате на шестом этаже. «Рядом с нами?» «Да, вот этот мужчина – учитель А». показала она на Юхо. А это учитель Б, сказала она, указав на Циндю. Перепоручив мужчин в руки школьника, директор пообещала принести им предметы первой необходимости. Оба великих мастера и представить себе не могли, что настанет день, когда им придётся ночевать в школьном общежитии. Чжан Мин оказался довольно живым в общении с школьником. Похоже, он легко сжился с мыслью об оживании ночных кошмаров. А тебе снятся кошмары? спросил его Циндзю. Ага. И какие же? мальчишка слегка взмахнул рукой. Ой, целая вечеринка. Тысячи вечеринок. Весело же будет, если ночью оживёт тысяча кошмарных вечеринок.